В начале лета ехал я на юг, и проездом через Новочеркасск решил остановиться от поезда до поезда, чтобы повидать Часовникова. Час был дообеденный, думал застать его в училище, которое было за городом. Над головой откуда ни взялась рыжая малая тучка. в Круглилась, круглилась и разразилась настоящим ливнем. Весь мокрый, подъехал я к училище, обращаюсь к сторожу. «Как мне повидать Василия в а с и л ь е в и ч Степенный старик, посмотрев на меня через очки, переспросил. л в а с и л и й в а с и л ь е в и ч И многозначительно добавил. «Такого уже нет». «Неужели, говорю, умер?» «Нет, не умерли, но у них другое имя». «Как так? Ничего не понимаю. А так, что они давно уже ушедшие в Соловецкий монастырь и переменили свои имя в пострижении». Я содрогнулся. В детстве пришлось мне увидать труп удавленника. Синее лицо с выпученными глазами произвело на меня потрясающее впечатление — и долго призрак его пугал мое воображение. И сейчас я точно увидел этот страшный призрак самоубийцы, и мне хотелось скорее бежать от него, уехать из этого города. До поезда еще оставалось много времени, я остановил извозчика у пищебумажного магазина. Вхожу и сажусь. «Что вам будет угодно?» спрашивает продавец старообрядческого вида с длинной узкой бородой. «Пока ничего, дайте посидеть». «Так вы, вероятно, хотите посмотреть на эти вещи?» говорит продавец, указывая на стены. «Я увидал этюды Часовникова». «Зачем это у вас?» спрашиваю хозяина. «А вот после...» Василий Васильевич, это его единственное оставшееся имущество, поступило в распродажу, но спрос, видите ли, небольшой. н е о б р а з о в а н н о с т и какой кому здесь интерес. Больше военные, которые, чтобы выпить или поиграть в карты, можно сказать, даже земство в области не завели. — Видимо, покупателей з а х о д и л а в магазин мало, и хозяин рад был поболтать от скуки. Я этим воспользовался и стал расспрашивать про Часовникова. Он говорил, «Истинно сказать, Василий Васильевич был человек особенный, искатель правильной жизни. Его хозяйка говорила, «Живет, как угодник». Хоть нет того, чтобы перекреститься, нет того, чтобы помолиться, и в церковь никогда не заглядывает. Книги читал, да с мастерами возился, кое-что разъяснял им. Начальство начало за ним присматривать. А у него и двери всегда н а с т е ш ь и ничего в квартире не найдете». Так вот, искал он, искал, озирался кругом и ничего не нашел для себя потребного. Не справился с собой и отдал свою душу другим в распоряжение. На себя, как бы в некотором смысле, руки наложил. Вот как я это дело понимаю. Когда я возвратился в Москву, Левитана уже не стало. Мне рассказывали, как его хоронили, какие говорили речи, с какими поэтами его сравнивали, и сколько венков и цветов было на его могиле.